Глава четырнадцатая. Мелисса на грани взрыва. «Фу!» – брезгливо поморщилась Мелисса. «Гадость какая!» «Не гадость, а кибернетические жуки!» – наставительным тоном сказала Просковья Ленивкина, глава научного центра Емеля. Несмотря на свое скромненькое название, Емеля был той самой черепахой, на которой базировалась будущее России – Центр занимался разработками оригинальных оборонных решений по заказу правительства и, в отличие от черепахи, продвигался вперед с фантастической скоростью. Кибернетические жуки – новое слово в разведке! Куда эффективнее и незаметнее устаревших квадрокоптеров, не говоря уже о стоимости их производства. Вы посмотрите, какие очаровашки! Просковья, крепкая пожилая тетенька, более всего похожая на домохозяйку, но на самом деле имевшая степень доктора технических наук, поднесла к самому носу милисы хрупкую шевелящуюся игрушку размером с ноготок. — У него что, еще и ножки есть? — с отвращением уточнила милиса отклоняя голову назад. — И крылышки! — кивнула Просковья. — И камера, и датчики, и аккумулятор, и интерсетевой модуль, и звукозаписывающий микрофон, и много чего еще. Она легонько подула на микроробота, тот встрепенулся и с негромким жужжанием взлетел. «Вы только представьте, на что он способен! Приспокойно может пробраться, например, в овальный кабинет, а президент Америки всего лишь подумает, «О, жучок, к жаре, наверное!» «Да, к жаре, госпожа президент! Российская разведка задаст вам жару, Янки!» Мелисса с удовольствием задала бы жару нынешней президентшей Америки этой выскочке, но жуки как-то не внушали в этом плане особого доверия. «Может, покажете, на что они способны?» «Пожалуйста, прямо сейчас». Росковья сделала знак своему ассистенту. Тот подбежал с лэптопом, конечно же, на крышке коронованная рыбка. На экране показывалось довольно странное и скучное кино. Документы крупным планом. Шариковые ручки, помада, сигареты Кощей, любимая марка милисы Секундочку, секунду. Постойте, это же не... милиса обмерла. Совершенно верно. Это ваша сумка изнутри, Мелисса Карловна, подтвердила Просковья. Пока мы тут с вами болтали, жучок залез к вам в сумочку и все-все заснял. «Содержимое моей сумочки – государственная тайна!» – вскрикнула Мелисса и принялась ожесточенно хлопать по сумке, надеясь прибить крылатого шпиона. Впервые в жизни она обрадовалась, что рядом не было прессы. Все проекты Емели попадали под гриф «сверхсекретно». И в данном случае это было ей на руку. Не хотелось, чтобы журналисты пронюхали, что премьер-министр курит. Изображение на лэптопе зарябило и погасло. «Фу!» — снова сказала милиса двумя пальцами вытаскивая из сумки безжизненного жучка. «Надеюсь, он не слишком дорого стоит?» «Недорого! Напечатан на трехмерном принтере! В этом еще одно его преимущество!» — отозвалась Ленивкина, принимая испорченного робота. «Но, надеюсь, следующую нашу разработку, милиса Карловна, вы не станете уничтожать. У нас есть лишь один опытный образец». И доктор наук неодобрительно поджала губы, как бы говоря, свалилась тоже истеричка на мою голову. Экскурсия продолжилась на полигоне, где премьер-министру показали прототип самоходной печи – современного варианта беспилотного танка. Объясняя принцип неуязвимости печи, Ленивкина разговаривала с главой правительства несколько свысока, то и дело подпуская шпильки вроде «это вам не какой-то жучок, ладонью нашу печку не прихлопнешь». «Следующий раз пусть Николас сюда едет», — решила про себя глава правительства. Император всегда с таким восторгом отзывался о Емеле, каждый раз напоминая, «Вы же знаете, что именно они изобрели интерсетку! Волшебники! Колдуны!» милиса же интересовалась электроникой на уровне бытового пользователя. Меньше всего ей хотелось сегодня лететь в однодневную командировку к черту на куличке, аж в Самарскую губернию, когда ее присутствие требовалось совсем в другом месте. А все мысли были заняты проектом «Великая княжна.лайф», но дальше откладывать знакомство с руководителем Емели было никак нельзя. Даже несмотря на то, что вольнодумцы, чьим лидером была Мелисса, предпочитали решать все мировые проблемы мирным путем и максимально сокращали расходы на оборону. После полигона Просковья повела премьер-министра к Большому стеклянному аквариуму. Центр состоял из целого комплекса лабораторий и занимал несколько гектаров Самарской земли. Здесь работали лучшие ученые, программисты и инженеры. Попасть в штат было непросто, зато если вас приняли, смело бронируйте пятизвездочный отель на любом курорте мира. Отпускных хватит, на несколько недель безбедного житья по системе все включено, еще и на сувениры останется. Емеля заботился о своих сотрудниках. «А это что, рыбки для расслабления и медитации?» – безразлично спросила Мелисса, глядя на хитрые лупоглазые мордочки обитателей аквариума. «У вас тут что-то вроде комнаты отдыха?» «У нас тут что-то вроде лаборатории по изготовлению кибернетических рыб-шпионов», – едко парировала Просковья Ленивкина. «Внедряем их в аквариумы по всему миру. Вместо глаз у них камеры. Проект «Щука». «Ну, на щук не очень-то похожи». Мелисса постучала красным ноготком по толстому стеклу. Разноцветные тропические рыбки с мягкими плавниками и длинными хвостами подплыли посмотреть, в чем дело. Ничем они не отличались от настоящих. Глаза как глаза. Это кодовое название. Конечно, мы печатаем в основном экзотических рыбок. Мало кто захочет поселить щуку у себя дома. Кроме того, есть опасность, что ее просто-напросто поджарят и съедят. И как продвигается проект? рыбки понравились Мелисси. Неплохо, но мы не останавливаемся на достигнутом. Нужно популяризовать аквариумистику, запустить волну моды на домашних рыбок. В конечном итоге наши питомцы должны украсить рабочие кабинеты начальников Пентагона и Ми-6. Мелиссу сомнилась. Разве можно искусственно создать моду на домашних животных? Вот скоро выйдет мегаблокбастер в поисках рыбы с золотой чешуей. снятый при нашей поддержке Шепсинской киностудией. И вы убедитесь сами, – воодушевленно заявила Просковья, вынимая для примера золотую рыбку из аквариума. Рыбка тут же начала биться и задыхаться, как живая, всем своим видом просясь обратно в воду. Фильм про правительственного спецагента с лицензией на убийство, разыскивающего по всему миру пару редчайших рыб, чтобы спасти их от вымирания. «Очень даже современный сюжет», – признала Мелисса. Еще бы. Экологичное, стильное, динамичное кино с приключениями, спецэффектами, погонями, сильной любовной линией. В общем, имеет все шансы стать культовым. После выхода ленты зрители побегут покупать рыбок, как в том кино, а мы тут как тут. Пожалуйста, вот вам ваши рыбки. Дальше пошли смотреть новинки личного вооружения. Просковья продемонстрировала дубинку, которая сама врага бьет. Дубинка была телескопической, выдвигалась из неприметной черной ручки и била противника током. «Возьмем, пожалуй, для полиции», – прикинула Мелисса. Последняя часть экскурсии была скучной. Просковья показала какие-то компьютерные комнаты, в которых разрабатывалось сейсмическое и климатическое оружие. Смотреть там было особо не на что – экраны с символами и диаграммами. хотя, судя по всему, именно в этих лабораториях и зарождалось будущее доминирование Российской империи над всеми остальными странами. «Вы только представьте, — восклицала Просковья Ленивкина, — землетрясение по заказу, извержение любого вулкана мира по вашему желанию. Безостановочные ливни или иссушающая жара — все будет в нашей власти. Наш император станет Зевсом-громовержцем». «Главное, чтобы вместо императора Зевса преждевременно не заняла его дочь Афина», думала Мелисса, глядя в темный иллюминатор правительственного самолета, прокладывающего себе дорогу домой. «А удержать Афину от раннего престола наследия может только мой нарцисс, но он сел в лужу, причем такую огромную, словно она образовалась в результате нескольких месяцев безостановочных ливней. Какое фиаско! Это же надо быть таким идиотом!» Мелисса ужасно злилась на своего протеже. «Убожество с титулом! Самый бездарной среди всех джинов из бутылки! Если бы такого джина швырнули в эпицентр взрыва, он бы только испуганно завизжал и убежал подальше!» Ему были созданы все условия для охмурения принцессы на торжественном обеде. Все соперники были буквально раздавлены перепутанным меню. Роберту оставалось только опереться об их поникшие плечи и засиять на их убогом фоне. А результат? Этот, с позволения сказать граф, забыл об элементарной вежливости и как оголодавший волк накинулся на поданное ему блюдо, даже не посмотрев в сторону Катарины. «Только о желудке своем думает, троглодит!» сердилась милиса заказывая у стюардессы свежепросоленную семгу с ржаным хлебом. На борту правительственного самолета всегда было что перекусить. «Ему жениться срочно надо, а он на невесту ноль внимания, кило презрения!» Еще один такой прокол, и Вяземский вылетит из конкурса, как ядро, хорошо смазанное гелем для укладки волос, из жерла пушки. После посещения оборонного предприятия Мелиссе на ум приходили в основном военные ассоциации. Еще премьер-министр ужасно злилась на Ангела Головастикова, который на этой неделе прибыл в Екатерининский дворец, чтобы лично провести первое испытание в рамках телешоу. Самая влиятельная женщина государства намекнула продюсерам «Всемогущего», что она бы согласилась дать подробное интервью о своем отношении к конкурсу. Могла бы поделиться со зрителями своими мыслями о перспективах шоу, порассуждать о крепости уз брака, рожденного на глазах у целого мира. Однако продюсеры «Ангела» ей даже не перезвонили. А когда милиса спустя два дня набралась смелости и сама набрала номер, е отрывисто сообщили, что большое спасибо, но господин Головастиков желает общаться на камеру только с теми, кто имеет непосредственное отношение к конкурсу. «Ха! Да я имею к конкурсу самое непосредственное отношение!» – мысленно крикнула Мелисса. «Кто, по-вашему, повлиял на ход проекта, испортив самобранку?» Как жаль, что нельзя было похвастаться своими проделками в эфире. Так или иначе, но Ангелу нужно было отомстить. В общем, у Мелиссы было несколько причин, чтобы по возвращении в Петербург вновь вмешаться в мирное течение шоу «Великая княжна.лайф».